И стена развалилась от удара а потоки дожда превратили ее в желтую грязь хатхи кружился и трубил и метался по узким улицам наваливаясь нахижны справа и слева ломая шатки и двери кружа стропила а три его сына бесновались позади отца как бесновались при разгроме полей харрат пуро джунгли поглотят эти скорлупки сказал спокойный голос среди развалин сначала нужно свалить ограду Има угли блестя мокрыми от дождя плечами отскочил от стены, которая я села на землю как усталый буйволё в свое время прохрипел хатхи о да Хар от пури мои, клыки покраснели от крови. К ограде, дети мои, головой все вместе. Ну, все четверо налегли, стоя рядом. Ограда пошатнула, стреснула и упала. И люди, онемев от ужаса, увидели в неровном проломе Измазанные глины и головы разрушителей.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 А когда прошли дайжи, джунгли буйно раскинулись на том самом месте, где всего полгода назад были впахааны поля.